Может ли ферма быть подпольной школой? Некоторая часть молодых людей, как утверждается, находятся там с целью обучения производству фильмов и изучения экологических проблем. Дитали в имеющихся у вас документах. Дитали повторила она. можем ли бы считать что его ферма была подвергнута инспекции ну скажем строительной или что то в этом роде в орегоне должны быть приняты соответствующие законы инспектировалась ферма местными жителями и аккуратность информации полученная таким образом остается под вопросом мы обновим наши данные при первой возможности Технический персонал, операторы и так далее являются ли они профессионалами? Они делают работу заслуживающую высокой оценки. Но сами люди, как относятся к ним? Можно сказать хорошо. А что скажете вы? Вопрос не имеет особого смысла, кроме как указателя направления дальнейших вопросов. А наше мнение заключается в том, что достигшие успеха в этой сфере люди стремятся добиться внешнего признания от своих коллег. Но часто за восхищением кроется глубокая ненависть. О восхщениении в обычном смысле здесь вряд ли уместно говорит, оно может лишь указывает на компетентность и доход как много путешествовал хелстром со времени получения нами документов один полет с кью и два дня в станфорде он сейчас тоже может находиться в другом месте да надо просмотреть последние отчеты чтобы дать точный ответ Мы только что ввели в дело новую команду, вас будут держать в курсе, разумеется. Из ваших предыдущих отчетов следует, что вне фермы в среднем он проводит две недели каждый месяц. Кто его замещает? Нет информации. А насколько тщательно велось наблюдение за ним во время его более доступных поездок? Мы просмотрели его багаж и нашли только камеру, фильм, бумаги и прочее. Наиболее частым описываемым субъектом в его бумагах являлись насекомые. Он очень педантичен во всем, что касается его специальности. Мы не нашли ничего подозрительного. Провокация противопоказана из-за его авторитета в научных кругах. слишком многие поверят его протестам она откинулась назад и секунду молчала затем сказала сообщите шефу что здесь можно извлечь выгоду мы не удовлетворены не удовлетворены думал пируджи барабане в нетерпении пальцами по пластиковому сидению такси Но они испугались, и для начала этого довольна. Если выгорит все дело, связанное с проектом 40, если оно пойдет в направлении, о котором они с шефом решили не упоминать, выгоду можно извлечь колоссальную. Всем хватит, включая и Дзулу Перуджи. Ну, конечно, не оружие, Вещ выделяла слишком много тепла, но при низких температурах это тепло можно использовать в производстве. В самом скромном варианте следует ожидать коренной модернизации металлургии, ведущей к фантастическому падению стоимости. Да, выгодда здесь! не то слово. Семейные инструкции для избранных рабочих Мы используем язык внешнего мира, имея в виду при этом